Порыв ветра едва не сшиб меня с ног. Ведьма зарычала, встала на четвереньки и кинулась на меня. Я вытянула руку, направляя острие лука прямо на нечисть, и едва ведьма оказалась рядом, ударила. Она отлетела, а я схватила нож, что она выронила, и решительно прижала к ее горлу. Победила. Осталось только всадить его в горло или сердце, чтобы нечисть скинула. Я вздрогнула. На меня смотрели невинные глаза маленькой девочки. Голубизна наполнялась слезами. Что же я делаю? Как можно убить ребенка? Остановись, Ульяна. Очередные чары. Что из этого? Страшная битва с ведьмой или девочка, которую я приняла за неё? По щеке ребенка скатилась прозрачная слеза. Нож выпал из моих рук и голубые глаза стали черными, Когти оцарапали шею. Острое лезвие сверкнуло в занесенной руке. Всё же ведьма. Резкий удар. Я упала, вскрикнув, откатилась, чуть ли не теряя сознание от боли. Но нельзя расслабляться. Кто бы не отвлек ведьму, она по-прежнему сильна. Я вскочила на ноги. Ларис он бился с рычащей ведьмой, заставляя меня цепенеть от ужаса. Пару раз черный жгут чуть ли не касался его ног, но мужчина успевал перехватить его лезвием зачарованного меча. Какими точными и верными были его удары. Ослепительного блондина совсем не смущал облик колдуньи. Я увидела, как он схватил ее за горло, кинул на снег и, несмотря в ее глаза, всадил меч в грудь. Ведьма рассыпалась пеплом. Над поляной повисла тишина. Прошло мгновенье, и снег засиял белым ровным светом. Яркая вспышка заставила прикрыть глаза. Снежно-цвет Прямо между мной и Лайрисом сверкают хрустальные лепестки, словно самоцветы. Белым бархатом кажутся листья. Нет на свете ничего прекраснее этого цветка, распустившегося в снегу. Руку протяни, и вот оно долгожданное чудо, которое можно растворить в воде и спасти маму. Ты ведь знаешь, Лайева, что он по праву принадлежит мне. Раздался спокойный голос Лайриса. Наши глаза встретились. Знаю. Это он переплыл без замедлений озера и победил ведьму. Но внутри, в глубине сердца теплится самая последняя надежда, что блондин сжалится. Но чуда не произошло. Что, даже не будешь возражать и просить?" усмехнулся Лайрис. Так что мне захотелось подойти и его ударить со всей силы, так чтобы дыхание сбилось, а кулак долго ныл и болел. Но я сдержалась. Понимаю, что злюсь-то я на себя. Лайрис действительно достоин снежноцвета. Заносчивый? Да. Несносный. Есть и такое, но это не лишает его сердца храбрости. Жаль, что великодушие в этой Каменюге не оказалось. Я закусила губу чуть ли не до крови, чтобы позорно не расплакаться. Нет, ответила я. А может, стоит АMordstoyt упасть на колени и попросить цветок не для себя, а для матери. Давай же, Ульяна, решайся. Разве это позор просить о помощи, пусть и врага. Почему же я стою, сжимая поломанный лук, смотрю в его глаза цвета неба и молчу? Нет сил отвернуться. Что уж говорить о невовремя проснувшейся гордости. Какая же я Ларис подошел к цветку. Зачем он тебе? вырвалось у меня. Блондин повернулся, окутал цепким взглядом. А не знаешь, жениться собрался. Какая догадливая. съязвил он. Для этого не нужен снежноцвет. Пальцем помони, любая согласится выдавила я, глядя на сияющий цветок. Любая, говоришь? Как-то горько усмехнулся он. Да? Даже ты? Я открыла рот и уставилась на него, даже прозачарованный прозачарованная с которого не сводила глаз, в это мгновенье забыла. Причём тут я? Ларис как-то обреченно вздохнул и тряхнул головой, от чего моё сердце забилось так, что, казалось, даже блондин его слышит. Так что, зачем? Надежда вспыхнула с небывалой силой. А вдруг откажется? Ночь-то волшебная. Проблема в том, Илаева, что девушка, которой принадлежит мое сердце, меня не любит. И да, мне нужен этот проклятый цветок, почти прорычал он. Я моргнула и снова уставилась на него, ушам своим не верю. Да чтобы Лайрис не получил того, что хочет, а уж тем более девушку завоевать. Он наклонился, сорвал пылающий снежноцвет, выпрямился. Вот и все, Ульяна. А ты верила в чудо, глупая, наивная, доверчивая. Ларис подошел ко мне. Собирается издеваться? Хочет похвастаться победой? Да мне уже все равно. Я как представлю, что придется вернуться домой к братишкам и маме. К горлу подкатил ком. И я постаралась дышать чаще. Нельзя показывать свою слабость. Лайрис посмотрел в мои глаза, протянул цветок. Что ты видишь, Елаева? Снежный цвет, отозвалась я, только бы не расплакаться, не сейчас, не при нем. Лайрис улыбнулся. Чего это он? Держи. Хрупкий белоснежный цветок коснулся моих заледенелых рук. Это он мне его подарил? Я смотрела на снежноцвет и отказывалась в такое верить. Значит, я спасу маму. Наши глаза в который раз встретились. Свадьба через месяц, весны ждать не будем заявил он задумчиво запуская руку в свои белоснежные прятки волос. Какая свадьба! Я от неожиданности даже начала заикаться. Лайрис закатил свои неподражаемые глаза. Наша Илаева, наша. Ч Чего? Опешила я от такой чудесной новости. Да я ни за что на свете Что ты видишь, Илаева? ухмыляясь, спросил блондин. Я уже ответила. И я непонимающе уставилась на него. Магия у него какая? Мамочки. Руки у меня задрожали, дыхание сбилось, а коленки ослабли. Так так ты так я Нужных слов у меня не находилось. Как можно поверить в то, что мечта так легко исполнится? Человек, которому до тебя казалось нет дела и в которого ты давно и безответно влюблена, признается в своих чувствах. А если этот человек Лайрис? Да мне легче поверить в то, что можно поймать падающую звезду. Но блондин стоит рядом, улыбается и смотрит то на меня, то на снежноцвет в моих руках. Ты ведь меня любишь, Илаева. Мы оба это знаем. Иначе волшебный цветок стал бы самым обычным. Что ему сказать? А ты меня? Самый идиотский вопрос, который ты могла задать, закатил глаза блондин. Для кого я по-твоему снежноцвет трвала? Я покраснела и промолчала. Знаешь, давай не будем лучше ждать месяца, а прям завтра. Или даже лучше сегодня в ледяную полночь поженимся, предложил он, нежно касаясь пальцами моей щеки. Согласна. Я зажмурилась. Послышался вздох. Ох, да чего ж ты недоверчивая, Илайва? Ульяна, поправила я. Хорошо, Ульяна льдистая. Согласись, что звучит врежу, предупредила я. Лучше снежный цвет спрячь, посоветовал Лайрис. Почему у тебя руки опять ледяные? Мужчина поднёс ладони к своим губам, поцеловал И ухмыляясь, достал мои варежки. Я улыбнулась. И где только нашел. Я убрала цветок за пазуху и натянула рукавицы и неожиданно увидела порез на его шее. Ты ранен. Заживет, — отмахнулся он. А зелье где? Я сама видела, как он покупал его у знахарки, когда приходила за очередным травяным отваром для мамы. Зелье было редкое и стоило как дом, в котором я жила, но оно заживляло любые раны. Нет его, отозвался Лайрис, потянув меня за рукав. В мою душу закрались нехорошие подозрения. Там, озеро был ты? Вопрос прозвучал почти шепотом. Блондин развернул меня и прижал к себе. Ты чуть не умерла, Элайва. Как можно быть настолько безрассудной? Там же Мавки говорил же, вернись. Достал бы я этот цветок для тебя, выдал он, поглаживая мою растрепанную косу. Но ну, ты ж обпрямо, как я решительно выбралась из его объятий и направилась в сторону леса. И за этого невыносимого типа я согласилась выйти замуж. Интересно, все люди от любви глупеют. Далеко уйти не получилось. Лайрис меня нагнал, притиснул к дереву. Я нахмурилась. А награда же не Его дыханье коснулось моей щеки. Что прям здесь? возмутилась я. Его губы накрыли мои, сметая все сомнения. Земля решительно уплыла из-под ног. Как же сладко та. Никто и никогда меня так не целовал. Нежно, горячо, страстно. Так, что кажется, будто сердце не в груди, а в горле бьётся. А затем Нет, я всё-таки когда-нибудь его придушу и стану вдовой. Но ну, нельзя перекидывать девушку, пусть и ослабевшую и разомлевшую, на плечо и нести как мешок картошки. Но, похоже, сегодня я его добыча. Я вздохнула, решив не спорить с Лайрисом, извернулась и достала снежноцвет. Погладила его по хрупким сияющим лепесткам, потом провела рукой по светловолосой макушке жениха. Белаева, еще раз сделаешь что-то подобное, и брачная ночь будет здесь и сейчас. И то, что мы ночью в зимнем лесу, меня не остановит, припечатал блондин. Я закатила глаза и мечтательно улыбнулась. Мой, и пусть хоть кто-нибудь мне скажет, что чудес не бывает. В глаз дам nabishayo